Селиверстов не парень, а золото. Селиверстова в классе не любили. Он был противный. У него уши красные были и торчали в разные стороны. Он тощий был и злой. Такой злой ужас. Однажды он меня чуть не убил. Я в тот день была дежурной санитаркой по классу. Подошла к Селиверстову и говорю: Силеверстов, у тебя уши грязные. Ставлю тебе двойку за чистоту. Ну что я такого сказала? Так вы бы на него посмотрели. Он весь побелел от злости, кулаки сжал, зубами заскрипел и нарочно, изо всей силы как наступит мне на ногу. У меня нога 2 дня болела. Я даже хромала. С Селиверстовым и до этого никто не дружил. А уж после этого случая с ним вообще весь класс перестал разговаривать. И тогда он, знаете, что сделал? Когда во дворе мальчишки стали играть в футбол, взял и проткнул футбольный мяч перочинным ножом. Вот какой был этот Селиверстов! С ним даже за одной партой никто не хотел сидеть. Бураков сидел, а потом взял и отсел. А Сима Корыстелёва не захотела с ним в пару становиться, когда мы в театр пошли. И он её так толкнул, что она прямо в лужу упала. В общем, вам теперь ясно, какой это был человек. И вы, конечно, не удивитесь, что когда он заболел, Никто и не вспомнил о нём. Через неделю Вера Евстигнеевна спрашивает: "Ребята, кто из вас был у Селиверстова?" Все молчат. Как неужели за всю неделю никто не навестил больного товарища? Вы меня удивляете, ребята. Я вас прошу, сегодня же навестить Юру. После уроков мы стали тянуть жребий. Кому идти? И, конечно, выпало мне. Дверь мне открыла женщина с утюгом. Ты к кому, девочка? К Селиверстову. А, к Юрочке, вот хорошо, обрадовалась женщина. А то он все один да один. Селиверстов лежал на диване. Он был укрыт вязаным платком. Над ним к дивану была приколота салфетка, с вышитыми розами. Когда я вошла, он закрыл глаза и повернулся на другой бок, к стене. «Юрочка», — сказала женщина, — «к тебе пришли». Селиверстов молчал. Тогда женщина на цыпочках подошла к Селиверстову и заглянула ему в лицо. «Он спит», — сказала она шепотом. «Он совсем еще слабый». И она наклонилась и ни с того, ни с сего поцеловала этого своего селеверстова. А потом она взяла стопку белья, включила утюг и стала гладить. Подожди немножко, сказала она мне. Он скоро проснётся. Вот обрадуется. А то всё один да один. Что же это, думаю, никто из школы не зайдёт. Селиверстов зашевелился под платком. Ага, подумала я. Сейчас я всё скажу, всё. Сердце у меня забилось от волнения. Я даже встала со стула. А знаете, почему к нему никто не приходит? Селиверстов замер. Мама Селиверстова перестала гладить. Почему? Она глядела прямо на меня. Глаза у неё были красные, воспалённые, и морщин довольно много на лице. Наверное, она была уже не молодая женщина. И она смотрела на меня так, и мне вдруг стало её жалко. И я забормотала непонятно что. Да вы не волнуйтесь, вы не подумайте, что вашего Юру Никто не любит. Наоборот, его очень даже любят, его все так уважают. Меня подпрошиб. Лицо у меня горело, но я уже не могла остановиться. Просто нам столько уроков задают, совсем нету времени. А ваш Юра ни причём. Он даже очень хороший. С ним все хотят дружить. Он такой добрый. Он просто замечательный. Мама Селиверстова широко улыбнулась и снова взялась за утюг. «Да, ты права, девочка», — сказала она. «Юрка у меня не парень, а золото». Она была очень довольна. Она гладила и улыбалась. «Пол он мне не даёт мыть, сам моет. И в магазин ходит, и за сестрёнками в детский сад бегает. «Хороший он, правда хороший!» И она обернулась и с нежностью посмотрела на своего Селиверстова, у которого уши так и пылали. А потом она заторопилась в детский сад за детьми и ушла. И мы с Селиверстовым остались одни. Я перевела дух. Без нее мне было как-то спокойнее. Ну вот что. Хватит придуриваться, сказала я. Садись к столу, и я тебе уроки объяснять стану. Проваливай, откуда пришла, донеслось из-под платка. Хм, ничего другого я и не ждала. Я раскрыла учебник и затараторила урок. Я нарочно тараторила изо всех сил, чтобы побыстрее кончить. Всё, объяснила я. Вопросы есть? Сильверстов молчал. И щёлкнуло замком портфеля, и направилась к дверям. Сильверстов молчал. Даже спасибо не сказал. Я уже взялась за ручку двери, но тут он опять вдруг завозился под своим платком. Чего тебе? Ты это Да чего тебе? Говори скорее. Семечек хочешь? Вдруг выпалил Селиверстов: "Чего? Каких семечек? Каких-каких? Жареных". И не успела я и слова сказать, как он выскочил из-под платка и босиком побежал к шкафу. Он вынул из шкафа пузатый ситцевый мешочек и стал развязывать верёвку. Он торопился. Руки у него дрожали. Бери, сказал он. На меня он не глядел. Уши у него горели малиновым огнём. Семечки в мешке были крупные, однако к одному. В жизни я таких семечек не видала. Чего стоишь? Давай, бери. У нас много. Нам из деревни прислали. И он наклонил мешок, и как сыпанёт мне в карман, прямо из мешка. Семечки дождём посыпались мимо. Селиверстов охнул, кинулся на пол и стал их собирать. Мать придёт, ругаться будет, бормотал он. Она мне вставать не велела. Мы ползали по полу и собирали семечки. Мы так торопились, что два раза стукнулись головами. И как раз когда мы подняли последнее семечко, в замке звякнул ключ. Всю дорогу домой я щупала шишку на голове, грызла семечки и смеялась. Ну и чудак этот Селиверстов. И не такой уж он и тощий, а уши, уши у всех торчат. Подумаешь, уши. Целую неделю ходила я к Селиверстову. Мы писали упражнения, решали задачи. Иногда я бегала в магазин за хлебом, иногда в детский сад. Хорошая у тебя подружка, Юра. Что же ты мне раньше о ней ничего не рассказывал? Мог бы давно нас познакомить. Селиверстов выздоровел. Теперь он стал приходить ко мне делать уроки. Я познакомила его с мамой. Маме Селиверстов понравился. И вот что я вам скажу. Не такой уж он в самом деле плохой, Селиверстов. Во-первых, он теперь учится хорошо. И Вера Евстигнеевна его хвалит. Во-вторых, он больше ни с кем не дерётся. В-третьих, он научил наших мальчишек делать змея с хвостом. А в четвёртых, он всегда ждёт меня в раздевалке. Не то что Люська. Я всем так говорю. Вот видите, вы думали, Сильверстов плохой, а Сильверстов хороший. Сильверстов не парень, а золото.